Глава сорок пятая. В следующий раз мы перестеклись в столовой. Думала, не попадем. Уж слишком загрузили на паре. Правда, несмотря на зоопарку, с Соней все равно успевали переговариваться. Она просто не могла долго молчать, улыбалась без причины и чуть ли не напивала себе под нос. Я не удержалась. «Сонь, еще немного, и не только я, но и вся группа будет знать, что у вас произошло». «Ой...» Ну и плевать. Пусть завидуют. Между прочим, на Никиту многие засматриваются. Ну что с того? Выбрал он меня? Не знаю. Просто я бы не спешила радоваться. Вот всегда ты такая, Полин. Нудная и подозрительная. Не даёшь порадоваться. Бедный Матвей. Представляю, каково ему с тобой. Нормально ему? Да? Да. Сонины слова понесли мысли не в то русло. Снова начала думать о Матвее. Я ведь понимаю, к чему всё идёт. Я же полностью отдавала себя отчёт, когда позволяла целовать в парке и соглашалась завтра на кино. Там будет темно, и знаю я его совершенно точно, что последний ряд. Он и так проходу не давал всё это время, но я точно знала, как действовать. А теперь, когда всё так поменялось, когда он изменился ко мне, я до да практически хожу по краю, общаюсь с ним сейчас, разрешая всё, что разрешаю. Да, так и есть, я у самого края пропасти, в прямом смысле. Он ведь далеко не скромный и целомудренный мальчик, совсем нет. И не встречается подолгу с одной девчонкой. То, что для меня станет началом, для него может стать тоже началом, только конца. Надо решать быстрее, надо думать. Возможно, стоит остановить всё это, пока не стало слишком поздно. Но как только закончилась вторая пара, на которой нас порядком задержали, мы с Соней понеслись в столовую, потому что именно там сейчас можно столкнуться со старшим курсом, потому что там могут быть они. То есть мы, конечно, не бежали, спокойно себе шли, но обе понимали, что чешем туда совсем не за едой. Как только вошли в помещение, сразу же заметили компанию за теми же столами, что и обычно, на самом лучшем месте. Фух. Ну, идём? спросила Соня, я пожала плечами. Нет, разворачиваемся и уходим. Естественно, мы идём, раз уж притащились сюда. Матвей сидел, развалившись на стуле и лениво следил за моим приближением. Рядом с ним стоял пустой стул. Не будет ли наглостью с моей стороны, может, это чей-то? Привет, сказала ему и плюхнулась на стул. Похоже, рядом с ним я и сама становлюсь не в меру наглой. "Я тебя ждал". Его рука тут же оказалась на подлокотнике моего стула. Он согнул её в локте, и его пальцы защекотали шею с зади невесомыми касаниями. Сегодня собрала волосы в хвост, так что за его действиями, точнее за действиями его руки Мог сейчас наблюдать любой желающий. Но все же и так знают, что мы пара. Зря я парюсь. Тем более каждый сейчас занят своими делами. Да и нас среди парней нет. Вообще после драки, точнее избиения, я его ещё ни разу не видела, так что никто особенно за нами не наблюдает. Полин, что будешь есть? спросил Матвей. Как же приятно его нежное поглаживание просто носит. Не знаю, как обычно салат и воду, хотя нет, лучше чай. Я сейчас схожу. Сиди. И тут же одному из парней: "Лёш, сгоняешь Полинке за едой?" "Конечно", откликнулся парень, и Матвей перечислил, что мне принести. Добавил к заказу кофе для себя. "Не хочу отпускать", шепнул мне, "тем более мы весь вечер не увидимся". Теперь на шею легла вся его ладонь, прошлась вдоль ключицы к плечу, здесь его пальцы чуть сжали предплечье через ткань. На прикосновение точно такие же будоражащие, как и кожа. "Разве что мне снова приехать в ваш клуб?" "Нет, не надо". Я не смогу нормально работать. Будешь отвлекать всё время. После спорта ты будешь разогрета? У меня столько фантазий на эту тему. Матвей, прекрати. Но он только усмехнулся, согласен. Не в вашем клубе, где везде камеры. Но вот в нашем есть такие места, где мы с тобой могли бы Сейчас же прекрати. Перебила Не собираюсь это слушать. И, конечно же, никогда не перейду к нему на работу. Понятно теперь, зачем ему это нужно, и что там будет происходить. Да я и дня не продержусь. Сгорю от стыда перед другими сотрудниками. Люблю смотреть, как ты краснеешь. Я? Вот еще. Сваливать надо. Но сил нет. Сама не понимаю, почему все еще продолжаю сидеть тут и слушать. А то слыной парень вернулся с подносом и поставил его перед нами. Вот. Спасибо. Улыбнулась ему, несколько виновато, потому что мне жутко неудобно. Матвеи лишь мило сливо кивнул. Не успел Лёша сесть, как его с другого конца стола подозвал Никита, и парень снова побежал на раздачу. Уж не напоминаем ли мы Соне и всем остальным такого вот Лёшу со стороны виднее. А что, очень может быть. Эти двое только щёлкают пальцами, и всё происходит, как они хотят. Почему Лёша прислуживает? Почему верхнюю одежду в гардероб бегут сдавать чуть ли не на береганки? Почему слушаются Матвея, когда говорит всем, чтобы валили? Почему я согласилась на кино, хотя совсем не планировала этого делать? Взяла вилку и принялась вяло ковырять салат. Да, я, пожалуй, не исключение, как неприятно осознавать. Вот Никита, скажем, сидит с таким независимым видом, а Соня так и смотрит ему в рот, так и жмётся. Надо сказать что ли, чтобы не вешалась на него, хотя бы не так явно. Наши взгляды вдруг встретились, мой сомневающийся во всём и Никиты, наглый, уверенный взгляд победителя. А ещё он, похоже, знает, о чём я сейчас думаю. Так смотрит, будто мысли читает. Побыстрее опустила глаза и уставилась в тарелку. Неужели всё это время он просто играл хорошего парня перед Соней? Пока рано делать выводы, Рана, то есть наоборот, уже поздно. В общем, не буду об этом думать, просто скажу Соне при случае, чтобы была осторожнее в своих чувствах. Может, всё хорошо, а я как всегда зря паникую. Хочешь мой кофе попробовать? спросил Матвей, пожал плечами и пригубил напиток из его рук. Он тоже сделал глоток, не сводя глаз, прикасаясь губами к стакану в том месте, где секунду назад были мои губы. Кажется, я снова покраснела. Быстро допила чай и встала. «Нам с Соней пора. У нас пара во втором корпусе. И потом мне будет некогда. Мы с Соней договорились зайти в книжный за тетрадями, а потом я сразу поеду домой». «Что я несу?» «Не планировала ни в какой книжный, но мне снова нужна передышка». «Я провожу». «Не стоит. Мы вместе с ней пойдем. Увидимся завтра». Хотела взять посуду, но Матвей остановил. «Это не суд». «Ладно». Отошла от Матвея и быстрым шагом подошла к подруге. «Соня, нам пора». На Никиту старалась не смотреть, по крайней мере, не в лицо. Ага, Полин сейчас прильнула к парню и начала что-то ему шептать. Сонь, опоздаем. Иду, иду. Как только подруга наконец сыз волила оторвать зад от стула, подхватила под локоть и потащила её в столовой. Полин, ты как с цепи сорвалась? С чего вдруг? На пару опоздаем. Ещё 10 минут, а нам идти 3 минуты. Сонь, ты, конечно, можешь сама решать, но у нас же должны быть и свои дела, не всё с ними сидеть. Не понимаю, о чём ты? О том, что может не стоит так явно жаться к Никите и показывать свой интерес к нему? Что? Подруга на секунду остановилась. Сони, извини, это не моё дело, но просто что, просто? И это ты мне говоришь, которая весь обед обнималась с Матвеем? Я не обнималась. Ага, рассказывай. Что такое, он тебе шептал на ухо, что ты словно под гипнозом сидела? Не заметила, что бы тебе так хотелось уйти в тот момент? Чёрт. Неужели со стороны так смотрелось? А как ещё? Мы влюбились в них, и с этим ничего не поделаешь. Да и как не влюбиться? Сонь, тише. Мы вышли на улицу, но всё равно то и дело мимо кто-то проходил. Тише не тише, от этого ситуация не поменяется. Так есть, Полина. Я люблю Никиту и не собираюсь этого скрывать. Ясно? Да, я понимаю. Но может просто не показывать свой интерес так явно, но соблюдать какую-то дистанцию. Хочешь сказать, что я дура? Дешёвка? Нет, конечно, ты что? Ну просто я люблю его. Если он мне предложит сегодня или в любой день поехать к нему, я поеду, побегу. Ни что и никто меня не остановит, даже ты. Тем более ты со своими занудствами, ясно? Соня. Да, ты можешь быть какой хочешь перестраховщицей, но не надо учить меня, как вести себя с Никитой. Я сама всё знаю. Не надо лезть в наши отношения со своими опасениями, ясно? Вечно ты всего боишься. Но я так не хочу, не хочу. Я его люблю, и он меня любит. Её голос повысился тона на два. "Сонь, ты чего? Ничего. Хочу побыть одна". Она развернулась и быстро пошла вперёд. Я осталась стоять посреди двора в полной растерянности. Блин, зачем полезла? Мы ведь никогда ещё не ругались, тем более из-за парня. Но не могла предполагать, что Соня, всегда такая спокойная, вдруг вспылит. А я тоже. Что я должна была ей сказать? Что мне не понравился его взгляд? Она пойдёт меня подальше и правильно сделает. Вздохнула и поплелась следом